Глава 27 Последовала короткая пауза. Замедленная реакция. Плохие новости имеют обыкновение временно парализовывать мозг, поэтому нейроны не срабатывают секунды или две. Но если новость очень плохая и кажется, что подобное невозможно, она может полностью завладеть нейронами, и разум отказывается воспринимать то, что слышит. «Простите, что?» переспросила Фиона. Инспектор Финчер попыталась изобразить на лице сочувствие, чтобы смягчить удар. Салли Уайлд, владелица пса по кличке Ролла, еще одна участница выставки собак, была найдена мертвой в своем доме в Саутборне. Мы считаем, что ее убили. Теперь подруги осознали услышанное, и новость ударила по ним, как девятый вал на берегу. Если бы они не сидели, то она сбила бы их с ног. Они дружно ахнули, закрыв ладони мертвые, не веря в услышанное. Новость о любом убийстве шокирует, но это было еще ужаснее, потому что им нравилась Салли. Хотя подруги встретились с ней всего один раз, они поняли, что она яркий лучик света, пусть и неуклюжий. Свет, который кто-то решил погасить. Тот же самый убийца, который расправился с Сильвией Стэдман, почти наверняка да. И «Не могу в это поверить». Дейзи начала задыхаться и потянулась за своим ингалятором. Неравнодушная Сью покачала головой. «Ну, — Но она совсем недавно была у нас. — Именно об этом я и хотела с вами поговорить, — объяснила инспектор. — У меня есть свидетель, который утверждает, что видел ее фургон, припаркованный перед вашим магазином. — Подождите! Вы же не думаете, что это сделали мы? — рявкнула Сью. — Я просто собираю информацию. Выстраиваю картину ее последних перемещений. «Как она умерла?» — спросила Фиона. «Я ничего не могу сейчас сказать». «Вы считаете, что это сделал тот же человек, который убил Сильвию?» — поинтересовалась Сью. «Повторяю, я ничего не могу сказать на данном этапе расследования. Но мне нужно расспросить вас о том, что она здесь делала». «Мы ее пригласили», — ответила Фиона, «В рамках нашего расследования». «Понятно». В голосе инспектора слышался цинизм. «Продолжайте». Фиона сглотнула. Она все еще не отошла от шока, и у нее опять встал комок в горле. Мы спросили, у Салли не заметила ли она что-то на выставке собак, в особенности в то время, когда погибла Сильвия. — И что она вам сказала? — Она нам не только сказала, — перебила Сью. — Она показала нам видеозапись конкурса «Лучший ловец печенья». — Я смотрела это видео, — сообщила инспектор. Салли переслала его нам. Что было потом? — Мы просмотрели всю запись. По правде, из нее мало что получилось узнать, — начала объяснение Фиона. — Только в самом конце перебила Сью. Фиона запаниковала и пнула ее под столом, опасаясь, что подруга выболтает про мужчину в сером, которого Молли узнала в толпе. Не то чтобы там многое можно разглядеть, но Фиона не была готова делиться этой информацией с детективами. По крайней мере, до тех пор, пока они первые не поговорят с этим загадочным мужчиной и не узнают, что он хотел им сообщить. Им придется пока держать его в секрете, потому что ничто так не пугает осведомителя, как перспектива оказаться на полицейском радаре. Фионе удалось спасти ситуацию. Мы увидели панику и толпу. Люди бежали туда, где упала Сильвия, но вы явно уже это знаете, рассмотрели запись. Фиона чувствовала всю силу радиоактивного взгляда Сью на себе. — Ну, что-нибудь еще? — уточнил инспектор. — Да, и еще одна мелочь, — вставила Дейзи. — Мы спросили Салли про парня с татуировкой, которого сами видели. Она отрицала свое знакомство с ним три раза, — добавила Дейзи. — Вы считаете это важным? — уточнил детектив. — Апостол Петр тоже количество раз отрекся от Христа. — Вот именно, — согласилась Ю. Салли очень явно это отрицала, а значит, она что-то скрывает. Э, простите, скрывала. И мы думаем, что знаем. Фиона опять пнулась Ю под столом. Она беспокоилась, что на этот раз подруга выдаст наводку, которую они получили от Реджа анаграммы, о том, что парень с татуировкой иногда проводит время в кафе «Летучий чайник». Если полиция об этом узнает, то они рванут туда и напугают официантку, которая обещала посматривать, не появится ли он. И тогда дамы, возможно, никогда не узнают, кто этот парень. Неравнодушная Сью гневно посмотрела на Фиону, после того, как во второй раз неожиданно получила по ноге. Фиона постаралась выглядеть виноватой, затем повернулась и к детективу. Мы думаем, что она его знала. Уверены. На девяносто девять процентов. Так, интересно. Детектив отметила эту информацию. «Как вела себя Салли Уайлд, когда находилась здесь?» — подключился сержант Томас. «Была напугана, обеспокоена, «Взбудоражена», — ответила Дейзи. Все повернулись к ней. «Взбудоражена?» — переспросила инспектор. «Простите, извинилась Дейзи. Я не совсем точно выразилась. Знаете, у нее как будто слегка кружилась голова». И она вела себя неуклюже и неловко, в хорошем смысле, конечно. — Что вы хотите этим сказать? Взбудораженно», — взбудоражена, уточнил сержант Томас. Она говорила, что поругалась с кем-то. У нее с кем-то возникло недопонимание. Фиона покачала головой. — Нет, ничего подобного. Мы видели ее всего один раз. Но мне кажется, что это было ее обычное состояние. Она была немного неловкой, как и ее пес вначале, но потом он успокоился. После того, как съел вяленый томат, — пояснила Сью, — Салли была милой. Она нам очень понравилась. Она угадала наши любимые сэндвичи и бесплатно нам их раздала. На лице ледяной женщины-полицейского появилась кривая улыбка. Да, мы тоже испытали на себя сверхспособность Салли Уэлд, когда с ней беседовали. — Да? И какой у вас любимый сэндвич? — поинтересовалась Дейзи. Она правильно угадала? — Правильно. Розбив с хреном. Неравнодушная Сью облизнула губы. — О, хороший выбор. А у вас, сержант Томас? — Он не ест углеводы, — ответил инспектор за него. И, кстати, это она тоже угадала правильно. Здесь не было ничего удивительного. Стройный и мускулистый сержант буквально жил в спортивной форме и при любой возможности тягал штангу. — Бедная Салли! — шмыгнула носом Дейзи. — Она была такой милой, неуклюжей, но милый. Кому понадобилось ее убивать? Инспектор Финчур встала. — Именно это мы и собираемся выяснить. А затем посадим этого человека за решетку. — Как вы считаете, это тот же человек, который убил Сильвию? — снова спросила Сью. — Она умерла точно так же от смертельной инъекции? — подала голос Фиона. Детектив вздохнула. — Вы же знаете, что я не могу раскрывать информацию, связанную с делом, по которому продолжается расследование. Да, мы знали. Но это не остановило их от шквала вопросов, которыми они выстреливали, словно снарядами, нацелившись на молодую женщину-детектива, в надежде, что хотя бы один попадет в цель. Они атаковали ее без остановки, пока терпение инспектора не закончилось. — Прекратите. Достаточно. Я не разглашаю информацию по делу об убийстве. — Но мы хотим поймать убийцу Салли и Сильвии, — взмолилась Дейзи. — Это один и тот же человек. Должен быть один. — пробормотала себе под нос Сью. Инспектор Финчер вскинула обе руки, чтобы смягчить словесную атаку. — Больше никаких вопросов, потому что я не буду на них отвечать. — Вопросы задаем мы, — напомнил им сержант Томас. — Да, спасибо, сержант Томас. Мы задаем вопросы, а вы нам отвечаете. Понятно? Три дамы кивнули. То, что один раз я допустил ошибку и предоставил вам информацию, не означает, что я допущу ее еще раз. Поэтому, пожалуйста, ничего не спрашивайте. Как я уже напоминала вам ранее, я не могу помешать вам проводить собственное расследование, но если вы узнаете что-то важное, вы должны незамедлительно поставить нас в известность. Мы так и сделали в случае Эвена Фича, заметила Фиона. Все правильно. Он арестован? поинтересовалась Сью. Инспектор Финчер гневно посмотрела на нее. «Мы уверены, что Иван Фитч не имеет отношения к этому делу». «Но он жил по тому же адресу, что и Сильвия», — воскликнула Фиона. «Это должно что-то значить. Поверьте мне, к делу это не имеет отношения». Три дамы выжидательно уставились на инспектора Финчер, совершенно точно не ее ответом. Женщина вздохнула. «Хорошо, я говорю это только потому, что не хочу» чтобы вы докучали человеку, которого мы исключили из нашего расследования. Эван Фич занимается недвижимостью. Дом, в котором жила Сильвия, и несколько других домов поблизости были одним из его первых проектов. Три он продал, а с четвертым возникла загвоздка. Его прибыль зависела от этого дома. Чтобы не обанкротиться, он продал свой дом и переехал в него, пока не продал его фирме, а та, в свою очередь, сдала его Сильвии Стэднону. «Он виноват только в одном — в строительстве домов плохого качества», — ухмыльнулся сержант Томас. «О!» — только и смогла выдавить из себя Фиона. Ей не пришло в голову выяснить, кто строил те дома. Ошибка новичка, в особенности после того, как сам Эван Финч сказал ей, что он застройщик, и понятия не имел, что Сильвия арендовала один из его домов. Инспектор Финчер вздохнула. «Теперь мы с вами прощаемся». «Еще один вопрос», — подала голос Фиона. После того, как им устроили взбучку, Дейзи и Сью содрогнулись и приготовились ощутить на себе силу гнева инспектора Финичер. Детектив не сорвалась. Она просто еще раз устало вздохнула. «Лучше не про убийство». «Нет. Я хотела узнать про Ролла, собаку Салли. С ним все в порядке?» «Да. Он у ее подруги». «Спасибо». После того, как полицейские ушли, дамы обмякли на своих стульях. Они чувствовали опустошенность, уныние и явно были дезориентированы. Смерть — это всегда нежеланный и нежданный гость, а убийство тем более. Дамы встречались с Салли всего раз, но знали, что она смогла бы стать им хорошим другом. Они забыли бы про комплексные обеды в Буц и с нетерпением бы ждали Салли. Она врывалась бы к ним как раз перед наступлением обеда с ее большой корзинкой, с восхитительными домашними сэндвичами и широкой улыбкой. Что-то подсказывало Фионе, что Салли настаивала бы на том, чтобы раздавать их бесплатно, а они настаивали бы на том, чтобы всучить ей наличные. Эта борьба шла бы с переменным успехом, потому что Салли не хотела бы даже слышать о деньгах. Фиона представляла все это так четко, словно это происходило у нее перед глазами. Но теперь этот сценарий, к сожалению, никогда не воплотится в жизнь. От этого Фиона ощутила пустоту внутри. Она оплакивала потерю подруги, которой у них никогда не было.